Помимо эстетических и вкусовых качеств, в прокаливании костей есть еще один смысл – избавление от лишнего жира, который не всем по вкусу. Особенно актуально прокаливание баранины, которую вы собираетесь пустить на бульон. Бараний жир, например, в бульонах совершенно избыточен. Это что касается мяса. Еще один момент. Мясные субпродукты не имеют большой питательной ценности в плане бульона, и варить только их с целью получить основу для супов бессмысленно.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 В принципе, правильно сваренный бульон – это уже и есть прозрачный суп. Прозрачные супы. Прозрачные супы варятся на осветленном бульоне, не содержат пассированную овощную или мучную заправку. Обычно гарнир для прозрачных супов готовится и подается отдельно. Как вариант, запускается в бульон уже при подаче. Осветление бульона можно производить при участии небольшого количества рубленого сырого мяса. То, что называется «оттяжка».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 Где он точно нужен? Шурпа, супы-пюре, картофельная похлебка, суп с фрикадельками. Картофель возможен в щавелевом супе, рассольнике, грибном супе, гулеше, рыбном супе. Картофель противопоказано добавлять в щи, борщи, холодные супы, гороховые бобовые похлебки, лапшу, харчо, солянку. Нет, речь не идет о том, что картофель из супов должен быть исключен. Скорее о том, что он там обязателен. Ну и, конечно, эффект крахмалистой сытости не равен концентрированному вкусу. Картофель прекрасно подходит для супов пюре, но об этом впереди. Заканчивая же разговоры картофеля, надо сказать, что время его готовности в супе зависит от масштаба нарезки. Мелким кубиком 5-10 минут, крупным ломтиком 10-15. Дольше варится свежая белокочанная капуста 15-20 минут. Хотя это зависит от степени ее зрелости. Молодая зеленая капуста варится быстрее поздней. Картофель закладывается в суп после капусты, но раньше пассированных овощей и коренней. Что касается времени готовки других овощей в супе, свежая непассерованная морковь варится довольно долго, дольше капусты и картофеля. Но, как правило, она закладывается в измельченном варианте, трется на терке, нарезается мелкими ломтиками или соломкой.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 но только такие, которые не перебивают вкус главного компонента. Основная задача – подчеркнуть основной вкус. Похлебки – это легкие овощные, как редкий вариант, крупины моносупы. Они не варятся на мясном бульоне, коренья и специи могут добавляться, но никаких пассировок. обжарок или заправок не допускается. Например, лук не пассируется, но в мелко нарезанном виде распускается в горячей воде до прозрачности перед добавлением туда основного ингредиента.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 Отварной язык, вареная или запеченная птица, копченое мясо и колбасы, свинина и говядина, сосиски и так далее. При поставленной общепитовской кухне солянка не варится в полном смысле этого слова, потому что крепкий бульон на кухне есть всегда. Канонического мясного набора для нее не существует. Что найдется, то и сгодится. А соляночный брес готовится раз в 4-5 дней. Все это собирается в момент подачи, а не варится вместе.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 Неверное использование в качестве основы для супа отвар свеклы. Свеклу почистили, в воде сварили, лимончиком закислили. Цвет будет бурый, а свекла значительно потеряет во вкусе. Если вы хотите холодный борщ на подкисленной воде, а не на кисломолочных продуктах, тогда туда помимо овощного набора добавляется мясо. Это может быть нежирная отварная или запеченная говядина, свинина, может быть и ветчина, только все же не очень жирная.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 Мясо, огурцы, зелень нашинковали отдельно, но к свёкле не добавляем, этот суп лучше собирать прямо в тарелке. В дополнение к зелени может идти молодая свекольная ботва. Итак, одна или две половинки отварного яйца, ложка сметаны, горстка огурцов, горстка мяса, залить всё свекольным настоем вместе со свёклой. И всё, собственно, суп готов. Самые популярные холодные супы в нашей стране – это окрошки и ботвиньи.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 Что касается редиски или редьки, это на ваше усмотрение. Но лучше воздержаться, все-таки они достаточно грубые по текстуре и резкие по вкусу. Забьют другие ингредиенты. Технология такова. Укроп растереть солью. Можно в блендере, можно просто порезать укроп. Сильно его присолить и растереть ложкой в миске, чтобы дал сок. Яичные желтки от яиц растереть с горчицей. При этом, чем горчица ярче, тем интереснее. Остальные ингредиенты нашинковать соломкой, включая яичные отварные белки. Все смешать, заправить укропом с солью и желтками с горчицей. После чего раскладывать по тарелкам, заправлять квасом, добавлять сметану и, по жаркой погоде, ледяное крошево. Что касается кваса, это не обязательно должен быть хлебный квас. Может быть и свекольный, и яблочный, с лимонными корочками, с хреном, с тмином и прочими добавками. Возвращаясь к картофелю. В окрошку он тоже не идет, но при желании подается отдельно, вареный и горячий, с укропом и малосольными огурцами. Ботвинья – это вариант окрошки, в котором вместо мяса участвует рыба. Рыба может быть любая, на ваш вкус, хоть тресковые, хоть лососевые, но это должно быть филе без костей, отварное или запеченное. Холодная рыба может крошиться вместе с остальными ингредиентами, а может подаваться отдельно, в холодном или горячем виде.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 Тут выступают не просто лук и укроп, а обязательно тархун, эстрагун или мята. Что-то яркое и насыщенно освежающее. Зеленый лук сюда не очень подходит. А вот укроп, петрушка, кинза, базилик – пожалуйста. Опционально можно добавить аджики пасты – красный или зеленый. В зависимости от мелкости нарезки основных ингредиентов, от густоты кисломолочного продукта и от соотношений жидкости и гарнира, такое блюдо может служить и напитком, и соусом,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 Томат-паста 50 граммов, чеснок 2-3 зубчика, соль 10-15 граммов, масло растительное 30-40 мл, специи по вкусу, перец молотый, сушеные травы и так далее. Борщ относится к довольно густым заправочным супам, соотношение бульона и гарнира должно быть один к одному. Заливаем мясо горячей водой, в 3 раза превышающей его объем, и варим до готовности и мягкости мяса.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 Морковь тонкой соломкой, лук мелким кубиком. Пассируем в масле до легкого золотистого оттенка. Добавляем к пассировке томаты специи, прогреваем и отправляем в бульон. Свеклу чистим, шинкуем тонкой соломкой и также отправляем в кастрюлю. Режем небольшими ломтиками отварное мясо и добавляем туда же. Доводим еще раз до кипения. Добавляем раздавленные зубчики чеснока. Снимаем кастрюлю с огня и накрываем крышкой. Обязательно даем настояться минимум 10-15 минут. Подавать со свежей зеленью, сметаной и помпушками в чесночном соусе или в смальце. Окрошка. 10 порций. Квас хлебный или свекольный. 2 литра. Огурцы свежие 500 граммов. Яйца вареные 5-6 штук. Мясо отварное или запеченное 500 граммов. Укроп свежий 50 граммов. Лук зеленый 50 граммов. Горчица 30 граммов. Соль – 10 граммов. Укроп мелко порезать и растереть солью, чтобы он по максимуму отдал сок. Вареные яичные желтки растереть с горчицей, слегка разбавить квасом до консистенции соуса. Мясо, огурцы, вареные яичные белки нашинковать тонкой соломкой, заправить укропом и горчично-желтковой смесью. Залить квасом при подаче сметана, при особом жаре – ледяное крошево. Отдельно сервируется горячий отварной картофель со свежей зеленью. Грибной суп – 10 порций. Белые грибы сушеные – 300 граммов. Крупа перловая – 100-150 граммов. Картофель – 300 граммов. Лук репчатый – 100-150 граммов. Молоко для замачивания грибов – 1 литр. Соль – 10-15 граммов. Специи и приправы по вкусу. Белые сушеные грибы замочить в холодном молоке и дать постоять как минимум 2-3 часа. Можно замочить накануне. Отдельно замочить в холодной воде перловую крупу.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 Добавить поджаренный бекон гороху. Довести до кипения. Выключить и дать настояться. Харчо. 10 порций. Телячья грудинка. Можно с ребрами 1 кг. Рис 200 г. Помидоры 300 г. Лук репчатый 200 г. Чеснок 100 г. Жгучий стручковый перец 1 штука. Тклапи или ткемали 100 г. Растительное масло Растительное масло 50 мл. Сухая аджика или хмели-сунели 10 граммов. Свежая зелень, укроп, петрушка, кинза 40 граммов. Соль по вкусу. Сварить килограмм грудинки в 2 литрах воды до готовности. Добавив в процессе варки пару зубчиков чеснока. Бульон процедить, мясу дать остыть и нарезать крупными порционными кусками. Если мясо с ребрами, то нарезать так, чтобы на каждую порцию приходилось ребрышка. Рис залить холодной водой, превышающий его объем в 3 раза. Довести до кипения, воду слить, рис промыть. Помидоры бланшировать, снять с них кожицу. Репчатый лук нарезать мелким кубиком и пассеровать в растительном масле до прозрачности. Добавить к луку обесшкуренные, нарезанные средним кубиком помидоры и пассеровать до их мягкости. В зимнее время при отсутствии свежих спелых помидоров можно использовать томат-пюре или консервированные помидоры в собственном соку. Добавить к луку с томатом сухие специи, прогреть еще пару минут.